2022 год Совместные инициативы Роскосмоса и НАСА Возобновляются полеты на Луну Программа «Селена-2022» Обещает настоящий прорыв в сфере освоения космоса Молодому американцу Ноа и его опытному коллеге Валентину Степановичу Предстоит посетить спутник Земли впервые за пять десятилетий. От того, как пройдет этот полет, зависит судьба дальнейших миссий. Без права на ошибку один из пилотов совершает посадку, а после исчезает таинственным образом. Второй пилот даже не догадывается, с чем ему предстоит столкнуться в поисках пропавшего коллеги